Глава 15. Личность. Путешествие из Тяньзина в Нанкин, а затем из Нанкина в Шанхай показалось Шенджихен словно хаотичный кошмар. Милань все это время оставалась в его объятиях, страдая от сильного жара. Иногда она приходила в себя, но не просила есть или пить и даже не интересовалась, где они находятся. Когда Шенджихен спрашивал, как она себя чувствует, Она лишь отвечала, что ей не больно. К моменту прибытия в Нанкин ее голос охрип настолько, что она больше не могла произнести даже эти слова. Шенджихен держал на руках Милань, которая была на грани жизни и смерти, но все еще пыталась утешить его. Рядом с ним был Ситувайлян, ухмыляющийся, как ни в чем не бывало. Шенджихен казалось, что его мир перевернулся с ног на голову словно он оказался в ловушке сна. Живая Милань была при смерти, а Вайлян перед ним больше не был похож на себя. Во второй половине того же вечера Шенджихен прибыл в свой дом в Шанхае. Прежде чем отправиться домой, он отвез Милань в больницу. Ее рана сильно загноилась, а лоб горел от лихорадки, поэтому он не мог позволить себе медлить. Как только он вышел из поезда, Он побежал в ближайшую больницу, держа ее на руках в отчаянной надежде на помощь. К счастью, больница оказалась довольно крупной и уважаемой, а не каким-то сомнительным заведением. Врачи были внимательны и сразу же провели операцию. Узнав, что Милань больше не угрожает непосредственная опасность шен поспешил домой, прихватив с собой Ситу Вайляна. Его дом находился во французской концессии, где влияние японцев было не настолько сильным, а поскольку это была французская территория, теперь он чувствовал себя в безопасности, особенно по сравнению с опасной ситуацией в Тяньзине. Дом был двухэтажный, в западном стиле, с окнами и дверями, которые обычно оставались плотно закрытыми. Внутри не было пыли, но и признаков жизни тоже не было. Войдя, Шенджихен включил свет. Роскошная хрустальная люстра озарила комнату, наполнив ее ярким светом, который, казалось, мог бы согреть, но на самом деле лишь подчеркивал богатство, делая его ослепительным, холодным и безжизненным. Это зрелище уже давно стало привычным для него, даже утомительным. В последние годы его жизнь была спокойной и процветающей в окружении политиков магнатов, капиталистов и влиятельных литераторов. Он почти поверил, что его существование всегда будет наполнено бесконечным покоем и роскошью. Но сейчас, когда он огляделся вокруг, на него нахлынуло ощущение полной растерянности, словно он попал в другой мир. В его сознании всплывали картины подземелий, жестоких сражений, дождливых ночей и погонь, Он не знал, будет ли продолжаться его прежняя мирная и благополучная жизнь. Все, что он знал, это то, что Милань с трудом держится в больнице, а он, наконец, осознал правду о Ситу-Вайляне. В этот момент, когда его мысли обратились к Ситу-Вайляну, ему показалось, что он коснулся раскаленной печи. Он вздрогнул, словно его душа была обожжена. Медленно повернувшись лицом к Ситу-Вайляну, Он увидел перед собой оборванного молодого человека, бледного, с руками засунутыми в карманы куртки и сальными кудрями, прилипшими к голове. Его лицо выражало спокойствие и безразличие. Заметив пристальный взгляд Шенджихена, он ответил ему слегка прищуренной улыбкой. Ситу Вайлян улыбался, а Шенджихен нет. В его глазах, скрытых под темными бровями, можно было заметить лишь намеки на ледяной свет, Шенджи Хэн сохранял неподвижность, используя молчание как тактику. После минутного противостояния Ситу Лян первый сдался. Его улыбка погасла, когда он произнес. «Что, ты собираешься свести со мной счеты? Продолжай, я не боюсь, потому что у меня никогда не было дурных намерений по отношению к тебе. Но прежде чем мы начнем, я предлагаю нам обоим принять ванную» иначе мы будем слишком грязными, чтобы даже разговаривать. Шэнджи Хэн понял, что Ситу Вайлян был прав. Ему действительно необходимо было привести себя в порядок, иначе в таком плачевном состоянии он не сможет вести с ним переговоры. «Хорошо», наконец, — наконец произнес он, — «тогда подожди меня в кабинете». Вайлян, уже будучи знакомым с расположением помещений, выразил согласие и поспешил в ванную комнату. Наблюдая за его удаляющейся спиной, шен впервые осознал, что ему действительно не хватает человечности. Раньше он думал, что этот молодой человек просто беззаботен и легкомысленен. шен поднялся наверх, где находилась еще одна ванная комната. Как человек, привыкший к элегантности, он почувствовал, что вонь от него стала невыносимой. Приняв ванную, Вайлян отыскал рубашку и брюки, после чего направился в кабинет. Кабинет находился в самом конце коридора на первом этаже. В теплые солнечные дни, открыв окна, можно было увидеть цветы и деревья, что создавало очаровательную атмосферу. Ситу Вайлян засунул руки в карманы, окинул взглядом огромную книжную полку, занимавшую всю стену, но не нашел ни одной книги, которая бы его заинтересовала. Затем он подошел к столу и уселся в черное кожаное кресло, слегка покачиваясь в нем. Кресло было удобным, но не более того. Все вокруг казалось интригующим, но в то же время ничего особенного. В то время, как у других были увлечения, у него их не было. У него был мимолетный интерес ко всему, кроме денег, за которыми он всегда протягивал руку, когда это касалось Шэнджихэна но даже имея деньги, он не был по-настоящему привязан даже к ним. Он тратил их, как только получал, никогда не откладывал и всегда просил еще, когда они заканчивались. Если бы он ничего не смог получить, он бы просто смирился с этим. Было ли что-то еще, что могло бы поддерживать его интерес? Ах, да, было одно. Прекрасная девушка. Он был влюблен в нее уже долгое время, И его чувства к ней все еще пылали. Она была никем иным, как очаровательный мис Дин-Динсюэ. Когда он думал о ее чарующей улыбке и выразительном лице, на его лице также появлялась улыбка, как будто она сидела прямо перед ним. Дверь неожиданно открылась, и вошел Шинджихэн. Он был одет в длинную темную мантию, а его волосы были тщательно причесаны. валян даже не потрудился встать. Вместо этого он откинулся назад и рассмеялся из-за стола. «Ха-ха, брат Шэнь, с этого момента как насчет того, чтобы я начал называть тебя старшим братом? Сегодня мы воссоединились как братья, разве это не делает тебя счастливым?» Хотя Ситу Вайлян знал, что Шэнь намеревался свести с ним счеты, он был искренне рад этому. Некоторое время он планировал раскрыть свою истинную личность Шэнь -Джихэну. Но так и не смог выбрать подходящий момент. Теперь, когда правда вышла наружу, это избавило его от всех забот. После трех лет проведенных вместе он был полностью удовлетворен своим старшим братом. Шенджихен обладал и статусом, и богатством, что делало его идеальным кандидатом на роль старшего брата. Со странным смешком Шенджихен спросил Ха ⁇ Ха-ха, почему ты солгал мне? ⁇ Вайлен поднял руку, чтобы почесать свои вьющиеся волосы. Сначала я не знал, хороший ты или плохой человек, поэтому хотел немного понаблюдать за тобой. Время шло. Я просто потерял счет времени, но в глубине души я уже давно признал тебя своим старшим братом. Он снова улыбнулся Шинджихену. За эти три года ты относился ко мне лучше всех. Шинджихен пристально посмотрел на него ты знал, что я искал тебя все это время. Я искал тебя не только три года, но и задолго до этого. Я путешествовал по всему миру в надежде найти тебя, а ты все это время знал, но ничего не говорил. Ты скрывал это от меня. Он слегка кивнулся Тувайляну. Если бы не вся эта ситуация, ты бы продолжил скрывать правду. Ты бы продолжил наблюдать, как я ищу тебя повсюду, не так ли? Когда он заговорил, Его глаза покраснели, что удивилась эта Ту валяна. Тупо глядя на шенджихена он все еще не понимал, что совершил серьезную ошибку. «Старший брат, не будь таким. У меня были свои причины. Во-первых, я находил это немного забавным. А во-вторых, я боялся, что ты возненавидишь меня и мою мать, поэтому я не осмеливался сказать тебе правду. Что, если ты искал меня, чтобы отомстить? Ты мне нравишься, я просто хотел быть с тобой братьями». Если не братьями, то хотя бы друзьями. Я просто не хотел остановиться твоим врагом». Чем больше он говорил, тем мягче становился его голос, пока шэнь не прервал его бормотание. «Даже в момент опасности ты мне не сказал». «Момент опасности? Ты имеешь в виду, что ты спас меня и Милань?» Ситу выглядел искренне смущенным. «Я не знал, что это вопрос жизни и смерти». Я думал, что ты справишься с этим один, поэтому остался с Милань и ждал тебя. Шенджихен сделал шаг вперед, затем еще один, пока не обошел стол и не встал перед ситу Вайляна. Ты не знал? Спросил он тихим голосом. Или ты просто хотел продолжить скрывать свою личность? Вайлян выдавил слабую улыбку и поднял руку, чтобы схватить Шенджихена за локоть. Старший брат, я... Шенджихен резко схватил его за запястье. Вайлян, у меня нет семьи в этом мире. Ты был единственным, кому я мог доверять. Прежде чем выпрыгнуть из поезда, я подумал, что если бы я мог спасти только одного из вас, то спас бы тебя. Если бы я умер, это не имело бы значения. Я уже подписал все необходимые документы со своим адвокатом. Ты бы стал моим единственным наследником, получив все, что у меня есть. Он слегка наклонился и встретился взглядом с Ситу Вайляном. Вот как я сильно забочусь о тебе. Услышав это, валян наконец осознал всю серьезность ситуации, но прежде чем он успел что-то ответить, шенджихен внезапно ослабил хватку на его запястье. На этом наши отношения заканчиваются. С этого момента ты будешь идти своей собственной широкой дорогой, а я — своей узкой тропой. шенджихен выпрямился и отступил в сторону, освобождая путь. Ты свободен. Я не буду провожать. Ситу Лян медленно поднялся на ноги. Я признаю, что был неправ, солгав тебе. Но кроме этого, я никогда не делал ничего, что могло бы тебе навредить. Как ты думаешь, почему я все это время бездельничал в больнице? Разве это не было ради тебя? В ту ночь, когда Лейн Лян подослал людей, чтобы тебя убить, ты был на грани смерти. Ты хоть представляешь, как я усердно работал, чтобы найти для тебя кровь? Ты думал, что в больнице хватит крови, чтобы спасти тебе жизнь? Я редко убиваю людей, но в те ночи я не спал. Я выходил на охоту за живыми людьми ради тебя. Тот слух о демоне ласки, это было обо мне. Он протянул руку и похлопал Шенджихэна по груди. Подумай об этом, я всегда был верен тебе. Шенджихэн схватил его за руку и отбросил в сторону. Нет, ответил он. Я отдал тебе все и ничего не утаил. Если ты хотел понять меня, тебе не понадобилось бы трех лет. Думаю, ты наблюдал за моими усилиями, наблюдал за мной, как за какой-то шуткой, потому что я монстр, которого вы с матерью создали. Тебе нравилось видеть меня в темноте, бегающим кругами, невежественным и беспомощным. Тебе это показалось забавным? Забавным? Си Ситу Вайлян вздохнул. Ты в своем уме? Шэнь Увидев невинное и беспомощное выражение лица Ситу Вайляна, почувствовал непреодолимое отвращение. Внезапно он пришел в ярость и, схватив Ситу, за шиворот попытался швырнуть его в стеклянную витрину. Ноги Ситу Вайляна оторвались от земли, но он сумел вырваться и оторвать от себя руки шен -Джихена. Прежде чем шен успел сделать еще одно движение, Ситу Вайлян изогнул его тело, схватил за шею и швырнул на стол. Ситу действительно высвободил свою силу, и шен был ему неровне. Его отбросило назад, он споткнулся и упал на стол. Все еще не желая сдаваться, Шенджихен оторвал ноги от земли, пытаясь ударить его ногой. Но Ситу Вайлян безжалостно надавил ему на горло, отчего тот ударился затылком о стол. Осмелившись поднять на меня руку, Слегка задыхаясь, произнес Вайлян, «Ты действительно перешел все границы. Я пытался убедить тебя словами, но ты вынудил меня сказать правду, не так ли? Позволь мне объяснить тебе, ты лишь наследие, оставленное мне, моей матерью. Для нас ты просто непритязательный гибрид, обычный человек, который превратился во что-то иное. То, что я признаю тебя своим старшим братом, является для тебя честью». Он медленно ослабил хватку, позволяя Шенджихену сесть. Но как только Шенджихену удалось наполовину приподняться, Ситу ударил его снова, швырнув обратно на пол. Еще один глухой удар раздался, когда его голова ударилась о стол. Глядя на него сверху вниз, Ситу сказал, «Я все еще считаю, что между нами существует недопонимание. У меня никогда не было дурных намерений по отношению к тебе». Так почему ты продолжаешь видеть во мне врага? Почему бы нам не сесть и не поговорить спокойно? Как насчет этого?» Шэн -хэн испытывал сдавленные ощущение в горле. Не мог ни говорить, ни кивать. Единственное, на что он был способен, это с трудом закрыть глаза в знак смирения. Увидев это, ситувай просиял и, схватив его за воротник, поднял на ноги. «Пойдем в столовую». «Мы могли бы найти что-нибудь поесть, я умираю с голода». В столовой они сели друг напротив друга. Перед Шенджихэном стоял стакан воды из-под крана, а Вайлян обнаружил банку печенья. Это были те самые бисквиты, которые он купил ранее, в этом году, когда они с Шенджихэном нашли здесь убежище. К счастью, они не были вскрыты и все еще оставались сухими и нетронутыми. Он с удовольствием съел несколько печенек, шумно пережевывая их. Заметив, что шенджихен пристально наблюдает за ним, он сказал, «Мы разные. Я могу есть все, что облегчает мне выживание. А как насчет тебя? Хочешь сигарету? Я могу принести тебе одну, если хочешь. В этом нет необходимости. Ты знаешь обо мне все. Теперь расскажи мне о себе». «Я?» Ситувалян наклонился и взял бокал шенджихена запрокинув голову, чтобы сделать глоток. «В тот год, когда семья Шень пыталась сжечь мою мать и меня заживо, ты помнишь это, верно? Как я могу забыть?» Ситу лян снова улыбнулся. «Моя мать была влюблена в твоего отца, но она не была глупой. Она разгадала намерения семьи Шень. В ту ночь она рано отправила меня в дровяной сарай и велела ждать ее там. Я ждал и ждал, пока она, наконец, не вернулась, но она была вся обожжена так сильно, что я почти не узнал ее. Она обняла меня, и мы покинули поместье Шень, двигаясь так быстро, что казалось, что мы летим. Он закатил глаза, словно погружаясь в воспоминания. Позже мы оказались в полуразрушенном доме, окруженным лишь пустырем. Внутри не было ничего, кроме голых стен, и зимой было очень холодно. Моя мать плакала каждый день. Пока она плакала, ее кожи и пальцы, веки и губы постепенно восстановились. Даже после того, как она поправилась, она продолжила плакать. Ей было безразлично, ем я или нет. Она просто не могла остановиться. Сначала я думал, что это из-за боли, но, став старше, я понял, что ей разбили сердце. Игривое выражение исчезло с его лица, и он пожал плечами, глядя на Шенджихэна. Оказывается, выражение «убитый горем» — это не просто фигура речи. В конце концов, она плакала до самой смерти. Существа, подобные нам, мы не можем быть убиты, но можем плакать до тех пор, пока не иссякнут наши силы. Разве это не странно? — В этом нет ничего удивительного, — ответил Шенджихэн, глядя прямо на сету Вайляна. Когда я узнал, что ты лгал мне в течение трех лет, мое сердце тоже было разбито. «И я был на грани отчаяния!» Ситу Вайлян отправил в рот еще одну приигрышню печенья. «Что ж, тогда я заранее приношу свои извинения, потому что после того, как ты услышишь то, что я собираюсь сказать, твое сердце может разбиться еще раз. Продолжай. Моя мать умерла, когда мне было двенадцать. Я сказал ей, что буду мстить семье Шень, но она ответила, что уже отомстила за себя». Те, кто заслуживал смерти, были мертвы, а те, кто выжил, были оставлены мне. Я думаю, она и все еще ненавидела семью Шень, поэтому хотела, чтобы дети этой семьи служили ее ребенку. Услышав это, Шэнь вспомнил ту ночь великого пожара. Из огня выскочила женщина, словно обезумев, и начала бешено метаться по поместью Шень. Он был первым, кого она поймала, напуганный ее ужасающим видом, он потерял сознание в тот момент, когда ее зубы коснулись его шеи. Когда он пришел в себя, главы семьи Шень были мертвы, либо ранены, никто не остался невредимым. На его шее красовался кровавый след от укуса, и многие другие были укушены, включая его отца. Безжалостная старая мадам Шень, известная своими железными нравами, была единственная, кто остался невредимым. Люди говорили, что она была благословлена, и даже самые страшные демоны и духи не осмеливались приближаться к ней. Но позже они поняли, что этот злой дух был далеко необычным. Она намеренно пощадила старую даму Шень, чтобы та могла организовать похороны своих внуков. У всех, кого укусили после того, как они пришли в сознание, поднялась высокая температура, Лихорадка была настолько сильной, что некоторые не продержались и дня, прежде чем скончаться. Старая мадам Шень, всегда проявлявшая заботу о ближних, видя, что для большинства молодых людей нет надежды, решила посвятить все свои усилия спасению своего самого любимого сына и старшего внука, Шэнь Данье и Шэнь Шень Шэнь Данье прожил три дня, что уже считалось большим достижением. Только у одного человека были признаки того, что лихорадка спала через три дня, и это был Шенджихэн. Но когда старая мадам Шень осторожно вытирала ему лоб и лицо, он все еще с закрытыми глазами повернул голову и укусил ее за запястье. Она вздрогнула от боли, но не отстранилась, позволив крови течь в его рот. Пока он отчаянно сосал, ее рука оставалась неподвижной. Это был первый раз, когда он пил кровь. Кровь бабушки успокоила шэнь и среди хаоса и безжалостных смертей она незаметно раздобыла куриную и утинную кровь, чтобы помочь своему любимому внуку выздороветь. К тому времени, как рана на шее Шэнь-Джихэна затянулась, большая часть семейных похорон уже завершилась. Родственники из всех ветвей семьи Шень собрались вокруг, сосредоточив внимание на морщинистой старухе и ее хрупком внуке. Каждый из них старался извлечь выгоду из того, что осталось от почти разрушенной семьи. Старая мадам Шен никогда не свирепствовала, теперь, столкнувшись с разрушением своей семьи и болезнью внука, ее сердце наполнилось горем, и в конце концов она обессилила и стала слаба. Воспоминания Шинджихана о том, что произошло потом, были туманными. Он помнил только то, что они с бабушкой переехали к дальнему родственнику. Старая мадам Шень больше не занималась изгнанием злых духов. Вместо этого она постоянно находилась в состоянии напряжения. Она должна была добывать кровь для своего внука и защищать его тайну. И ее беспокойство достигли такой степени, что она стала почти параноиком. К счастью для нее, такая жизнь длилась всего один год. Весной следующего года у нее случился инсульт. Никто, кроме Шенджихена, не хотел отправлять ее в больницу. Перед смертью она лежала парализованная, не в силах говорить, не мигая и уставившись на Шенджихена своими выпученными глазами. Она хотела сказать так много слов, но не могла. Она умерла с широко открытыми глазами. Старая мадам Шень всегда была необычно эгоистичной и властной женщиной. Она заставляла всех женщин в доме молчать, и даже наложница, которую привел ее сын, была для нее словно муравей, кто-то, кого она могла раздавить одним щелчком пальца. У этой муравьихи были вьющиеся волосы, большие глаза, тонкая талия и длинные ноги, и она выглядела как соблазнительная, кокетливая иностранка, что раздражало старой мадам Шень. По мере того, как поведение наложницы становилось все более странным, старая мадам Шень была убеждена, что ее сын привел в дом Демона и была в полной решимости уничтожить ее. Мадам Шень никогда не предполагала, что этот муравей окажется настолько могущественным, что сможет уничтожить всю ее семью. После бабушки Шенджихен и его двоюродный брат быстро пришли к соглашению. Кузену, наследовав имущество мадам Шень, сразу же попытался выставить Шенджихена за дверь. Потрясенный смертью бабушки и осознавая необходимость хранить свою огромную тайну, Шенджихен был полон решимости покинуть это место. Для большинства людей прошлое подобно вину. Чем старше оно становится, тем ароматнее, когда его смакуют. Тем не менее, когда история Шенджихена охватывала больше ста лет, его воспоминания стали бледными и бесцветными, после многих переживаний. Дым, кровь и пламя рассеялись, и они больше не могли волновать его. Он предпочел забыть тени прошлого, прагматик, всегда смотревший вперед. Он не любил предаваться таким кровавым воспоминаниям. «Она оставила меня тебе?» — спросил он Вайляна. Вайлян кивнул. «Да, мы всегда так поступаем». «Мы?» — переспросил Шинджихен, оперевшись локтем на стол и подперев подбородок рукой. Его взгляд был полон интереса, хотя выражение лица оставалось холодным. «Кто же ты на самом деле?» — поинтересовался он. «Вайлян вытер крошки на лице рукавом. Мы не боги!» — ответил он. «Это и так понятно!» — произнес шинджихен «Мы не призраки и не люди. Наш вид существует по всему миру. Некоторые семьи большие и могущественные, в то время как другие, как я, одинокие странники». Люди дали нам много названий. Одно из них – то, которое ты ненавидишь больше всего – вампир. Но я не возражаю, меня никогда особо не заботили ярлыки. Шинджи Хэн кивнул. – Я понимаю, нам нужна кровь, человеческая подходит лучше всего, человеческая кровь лучше всего, но другие виды тоже подходят. Мы не такие, как люди, мы легко выживаем, в противном случае люди давно бы уже нас уничтожили. К сожалению, мы не умеем размножаться. Мы можем иметь детей, даже от людей, но моя мать сказала, что это случается очень редко, не знаю почему. шинджихен Хэн снова кивнул, я понимаю. Я не так много знаю о прошлом моей матери или о том, почему она приехала в Китай. Все, что мне известно, это то, что она была влюблена в нашего отца. Я забыл, как он выглядел. Ты все еще помнишь? Он был похож на меня. А, Неудивительно, что я сразу почувствовал что-то знакомое, когда впервые увидел тебя. Это как увидеть собственного отца. Не льсти мне, пожалуйста, продолжай. А на чем я остановился? Ах да, на наших отношениях. Моя мать сказала мне, что те семьи Шень, кто выжил, были предназначены для меня. Думаю, она не ожидала, что семья Шень кажется такой хрупкой и в живых останешься только ты. Но ты достаточно хорош. Один стоишь десятерых. Того, что у меня есть ты, более чем достаточно. Кем она хотела, чтобы я был для тебя? Быть моим, Ситу Вай Лянь сделал паузу, словно пытаясь подобрать слова, и с улыбкой взглянул на Шэнь Джихэна. Если бы я сказал, что она оставила тебя в качестве моего слуги, ты бы снова разозлился, не так ли? Но я никогда не воспринимал тебя как слугу. Мы живем в современном мире, где все равны. Никто не должен порабощать другого, не так ли? Я прекрасно это понимаю. В конце концов, я учился в колледже». шенджихен усмехнулся, не в силах больше сдерживаться. «Почему вы с матерью так уверены, что я добровольно стану слугой?» Вайлян, казалось, на мгновение растерялся, словно вопрос Шэнджи застал его врасплох. «Почему? Разве это не очевидно? Это потому, что я нужен тебе». «Что мне может быть от тебя нужно? Разве ты не полагался на меня все эти годы?» Вайлян с легкой улыбкой спросил. «Правда?» Наклонив голову, он наклонился ближе, продолжая с улыбкой. «Скажи, это действительно так?» почувствовал, что за этой улыбкой и настойчивым вопросом скрывается коварная детская злоба. Это было почти невыносимо. На первый взгляд казалось, что Си Ту Вайлян действительно зависел от него. В конце концов, Шенджихэн обладал богатством и статусом, в то время как Вайлян был всего лишь ничем не примечательным, не амбициозным врачом. На первый взгляд это казалось правдой. Из соображений самосохранения Шенджихэн сосредоточил свои мысли на этом поверхностном слое, не желая копаться глубже. Он предпочел позволить Ситу Вайляну самому раскрыть правду. Когда Ситу Вайлян внимательно изучил выражение его лица, он мягко начал. Наш вид ценит чистоту родословных. Мой отец был человеком, поэтому моя родословная не совсем чиста. Однако, по сравнению с тобой, у меня все еще есть преимущества. Например, я проживу дольше, я сильнее и, самое главное, я целен и стабилен. Я никогда не потеряю контроль, когда ты потеряешь контроль. Я могу взять на себя ответственность и спасти тебя. Внезапно Шенджихен вспомнил подземелье в резиденции Якоямы, вспоминая о своей потере контроля. Да, он действительно потерял себя, став чем-то вроде демона, лишенного мыслей и эмоций, неспособного отличить друга от врага, движимого исключительно желанием убивать. Старший брат, мы всегда были такими. «Мы идеально подходим друг к другу. Я предлагаю тебе силу и бессмертие, а ты взамен поддерживаешь и защищаешь меня. Это взаимовыгодная сделка, не так ли? Разве это не прекрасная возможность? Я больше не хочу сотрудничать с тобой. Можем ли мы прекратить эти отношения?» Ситу долго смотрел на него, прежде чем с неохотой, но с легкой улыбкой покачать головой. «Нет, ты не можешь». Ты не можешь вернуться к тому, чтобы быть человеком. Ты можешь либо жить так, либо попытаться покончить с собой. Но учитывая твое нынешнее состояние, ты можешь не достичь успеха даже в этом. Тогда я просто буду жить один, как сейчас. Мне не обязательно работать с тобой. Это тоже не сработает. Твое состояние ухудшается. Помнишь, когда мы впервые встретились, ты еще мог есть фрукты? Теперь ты не в силах выпить даже чашку слабого чая. Лин Лян сказал, что ты устроил массовое убийство в японской тюрьме. Но зная, насколько ты рационален, даже под давлением японцев ты бы не стал просто убивать без разбора. Значит, во время той резни ты был не в своей тарелке, не так ли? Моя мать говорила мне, что таких людей, как ты, называют подменышами. Ты можешь выжить, только употребляя кровь, и чем старше ты становишься, тем сильнее, но тем больше вероятность того, что ты потеряешь контроль. Если я не буду управлять тобой, ты в конце концов сойдешь с ума. Возможно, однажды ты выйдешь на улицу, чтобы укусить человека и выпить его кровь. Люди вызовут полицию, приедут журналисты, и они схватят тебя, делая снимки. Люди скажут «Это господин Шень, Как он превратился в монстра? Представь, как будет неловко!» Как ты сможешь с кем-то встретиться после этого? Закончив говорить, Вайлян встал и сказал: "От этих всех разговоров у меня пересохло в горле. У тебя дома есть содовая?" шенджихен молча смотрел прямо перед собой. Ситу Вайлян оглянулся, но не смог найти содовую, и поэтому он вернулся к Шэнжэхэну. "Старший брат, не сердись на меня. Из-за тебя Лин Лян несколько дней держал меня в заложниках" и в меня трижды стреляли. Я же не держу на тебя зла. Я понимаю, что твой разум еще не осознал всего этого, поэтому ты хочешь разорвать со мной отношения и оттолкнуть меня. Хорошо, я могу уйти и дать тебе время, чтобы ты остыл. Но сейчас у меня нет денег, и я не осмеливаюсь вернуться в Тяньцзинь. Если я выйду за эту дверь, то умру с голоду». Он протянул руку к Шенджихену. «Я знаю, что у тебя здесь есть деньги. Дай мне 500 юаней, и я остановлюсь в отеле. Я обещаю, что не буду стоять у тебя на пути. Шенджихэн оставался совершенно неподвижным. Ситуай Лян подождал некоторое время, но когда он больше не мог ждать, то протянул руку сквозь длинную мантию, чтобы ощупать карманы Шени. У тебя есть наличный. Чек тоже подойдет. Я могу обналичить его в банке утром. Внезапно Шенджихен схватил его за руку и отшвырнул. Затем он поднялся и, повернувшись к нему, произнес, «Ситу Вайлян, я всегда считал тебя близким другом, но ты предал мое доверие. Наша дружба прекратилась. Если ты настаиваешь на том, чтобы называть наши отношения партнерством, то я официально заявляю о своем уходе из них». Он указал на дверь, «Пожалуйста». Вайлян нахмурился, «Старший брат, ты вообще понимаешь, что говоришь? Ты не сможешь обойтись без меня, я тебе нужен». И с каждым днем моя необходимость будет только расти. Я уже говорил, что ты не цельный. Тонкие губы Шенджихэна слегка дрогнули, и он тихо произнес одно слово Убирайся. Вайлян тяжело вздохнул. Хорошо, я ухожу, но ты все равно должен мне дать пятьсот юаней. Наши отношения закончены, я не обязан давать тебе деньги. Ситу Вайлян долго смотрел на Шенджихэна. Наконец он махнул рукой и умчался прочь шэн Хэн подумал, что у него наконец-то появилось мужество. Однако вскоре из задней части дома донесся звук автомобильного гудка. Этот человек нашел ключи от машины и уехал на ней из гаража.